Кира Лискова, 24 июля 2018 года «Ну и денёк сегодня выдался. Ты уж прости, что не встретила тебя и уже не успела приготовить. Так неожиданно случилась поездка в город. Зато на обратном пути Круглов завёз меня в пансион к Серафиме. Я давно её не навещала». Мы с Игорем снова сидели в саду, на этот раз вдвоём. И доедали вчерашние салаты и остатки шашлыка. Просто идеальная семейная трапеза, когда супруги обсуждают события тяжелого трудового дня. Хотя бабуля не скучает и другим скучать не дает. Ты знаешь, что она удумала? Организовала старичков и старушек писать письма одиноким заключенным, собирает им посылочки, носочки вязаные, книжки, сладости. Это на нее опека над беспутным племянником подействовала. Она и меня пытается уговорить навестить Михаила или хотя бы записочку отправить. «Но я к такому не готова, помилуйте». Серафима, видно, стала забывать, как Миша с сестрицей меня чуть не убили. Примечание. Событие описано в романе «Опасные тени прошлого». Конец примечания. Я потянулась к бокалу с вином и, сделав большой глоток, уткнулась в тарелку. Еще пару недель назад, вспомнив трагические события прошлого лета, я бы расплакалась от боли и злости. Именно эти чувства мешали мне часто бывать у двоюродной бабушки, Серафимы Лаврентьевны Решетовой. Но сейчас ощутила лишь легкую грусть и досаду. Когда я подняла на Игоря совершенно сухие и спокойные глаза, он вздохнул с облегчением. Слишком долго призраки стояли между нами. Пора распрощаться с ними. Я рад, что старушка в добром здравии. А ее маленькие капризы… Что ж… Их можно и нужно простить. Все-таки Михаил Митрошкин — ее племянник, родная кровь. Мне вспомнились слова Симочки, сказанные сегодня на прощание. Знаешь, Кирюшенька, я в последнее время часто задумываюсь, как сложилась бы наша жизнь при других обстоятельствах. Если бы мы с мамой приложили больше усилий и нашли моего брата Стефана после лагерей, если бы он сам не порвал все связи с семьей, а вернулся в родной дом с женой и детьми, если бы мои племянники Валя и Миша разыскали меня после смерти родителей. Их жизнь, да и моя, сложилась бы по-другому, думаю, гораздо счастливее, и не случилось бы трагедии, убийств невинных людей. На каждом из нас лежит, нет, не вина, ответственность за поступки, даже за те, которые мы не совершили. Наши действия сейчас, в этот момент, отразятся когда-то на близких, на детях, внуках, Посмотри, если бы твой прадед Георгий и прадед Бориса не ввязались в историю с ценностями из костела, а поступили по закону и совести, то этому милому польскому юноше не пришлось бы погибнуть от предназначенной тебе пули. Но один был ослеплен жаждой наживы, другой фанатично предан своей религии, своей церкви. А судьба рикошетам ударила по их правнукам. Да... Будь все иначе, вы бы с Борисом Левандовским могли и не встретиться. Хотя, кто знает. Главное, помни, деточка, что даже самое незначительное решение может изменить не только нашу собственную жизнь. Удивительно, как просто и доходчиво бабуля сформулировала принцип теории хаоса, который еще называют эффектом бабочки. Совсем недавно мы с Ниночкой пересматривали одноименный фильм с молодым Эштоном Кучером, Взмах крыла бабочки на одном континенте может вызвать тайфун на другом. Так, кажется, там говорится. А ведь в этом что-то есть. Пропажа картины у моего клиента привела к встрече с Игорем, и вот мы сидим за одним столом, как будто и не расставались. И что-то легкое, как та самая бабочка, кружит вокруг нас в вечернем саду. А может, это просто мотыльки летят на свет, чтобы обжечься и сгореть. Словно прочитав мои мысли и почувствовав, что затянувшуюся паузу пора прервать, Игорь разлил по бокалам остатки вина и почти торжественно, как тост, сказал. «И еще я рад, что мы сейчас здесь, вдвоем. Жаль, что при таких обстоятельствах, но на этот раз тебе хотя бы ничего не угрожает. Надеюсь. Как думаешь, Сидорчук все так же хочет арестовать меня, как главного бандита?» «Думаю, нам удастся его переубедить», — рассмеялся Савельев. «Но пока ты ценный свидетель и нуждаешься в защите». «Ты даже не представляешь, насколько ценный. У меня появилась целая теория, на первый взгляд совершенно бредовая. Дай мне день-два, я жду информацию от Нины из Москвы, и потом буду тебя удивлять. Я же говорила, что здесь все не так, как кажется». «Это точно». «Мне показалось, или Игорь загадочно усмехнулся?» «Многие носят маски и притворяются, но я не хочу раньше времени распускать сплетни. Лучше объясни, зачем же вы ездили с Кругловым в Рыбнинск, и что за коробки и пакеты на крыльце? Я чуть не споткнулся об них». Как Игорь не старался это скрыть, но нотки ревности в его голосе звучали весьма настойчиво. В другой раз я бы обиделась, но почему-то сегодня не было раздражения. Скорее наоборот, это мне польстило. Значит, я ему не безразлична. Пришлось рассказать о неожиданном заказе Олега, пока в общих чертах. Мне показалось, что эта идея с копией картины его как-то успокоила. Он уже не выглядит таким расстроенным, даже планирует на днях вернуться к приемам в клинике, куда заезжал сегодня, пока я забирала заказанные материалы а для меня это очень нестандартное задание, и, честно, руки уже чешутся приступить». Савельев не удивился, сочтя это прихотью моего клиента. Его больше занимали личность Полежаева и возможная связь так неожиданно утонувшего рыбака с похищением картины. Попробуем поискать его родственников, хотя пока не понимаю, что это нам даст. Но стоит отработать все версии, особенно если их мало я хочу, чтобы мы с тобой съездили в город, в музей. Посмотрели картины деда, которые Иван им передал. Вдруг там какая-то зацепка появится». Эта идея о совместной поездке мне пришлась по душе. Но непрошенная зевота не дала это продемонстрировать. Заметив, что я начала клевать носом, Игорь прервал свой рассказ о знакомстве со священником Савой, быстро убрал посуду со стола, помог затащить в дом мои покупки и теперь нерешительно топтался в дверях. «Ты останешься?» — сонно пробормотала я. Усталость от суматошного дня боролась с воспоминаниями о вчерашних поцелуях. Но не были ли наши эмоции случайными? В этом я не успела разобраться. Это будет грубым нарушением следственной этики. Но, во-первых, я не успел найти себе ночлег, а, во-вторых, кто-то должен охранять важного свидетеля. Да и раскладушка свободна. Ну тогда спокойной ночи, мой верный страж. За печкой есть кровать, она будет удобнее. Легко чмокнув Игоря в щеку и не давая ему опомниться, я нырнула в свою спальню и закрыла дверь. Мысли о том, что он рядом, одновременно будоражили и создавали ощущение покоя и безопасности. Раздеваясь, взглянула на себя в зеркало. Глупая счастливая улыбка блуждала на губах. Я упала на кровать и мгновенно заснула.